Глава 22. К берегу реки, о которой Стэн так много слышал, они вышли только к вечеру. Сама по себе река была не очень широкой, но, учитывая то, что у них не на чем было ее переплыть, значение это особого не имело. Она становилась для них непреодолимым препятствием. По крайней мере, в том месте, где они вышли из леса и где заканчивалась полоса поваленных деревьев. Она продолжалась и на том берегу, но чтобы идти дальше, нужно было переправиться через реку. Все было просто ясно. Стэн, конечно, умел плавать, но желания лезть в воду он не испытывал. Мало ли кто или что может водиться под этой спокойной, гладкой и темной поверхностью. Джемми был еще хуже. В отличие от Стэна, она плавать не умела совсем, но значения это не имело. Даже если бы она умела плавать, вряд ли бы кому-то удалось заставить ее залезть в воду. Как и Стен, подобного желания она не испытывала. Надо найти брод или что-нибудь в этом роде. Исследовав берег реки, заявил Стэн. «Брод — это что?» — поинтересовалась Джема. «Мелководье», — пояснил Стэн. «Если мы отыщем такое место, то сможем переправиться на тот берег». «А почему тогда Шон не нашел этот самый брод?» — спросила Джема таким тоном, словно Стэн в этом был виноват. «Откуда мне знать?» — пожав плечами, ответил он. «И вообще, кто знает, что он искал на самом деле? Может, он и не собирался переправляться через реку? Ты подумал об этом?» «Нет» честно призналась Джема. Подобная мысль мне и в голову не приходила. «Не сомневаюсь», Стэн потоптался на месте, а затем решительно пошел вниз по течению. «Давай сначала отдохнем», предложила Джема, сообразив, что он намерен делать. «Потом», не останавливаясь, бросил Стэн. «Я хотел как лучше», — только сказала Джема. Поведение Стэна ее удивило, но и только. Преодолев в полном молчании около километра вниз по течению, Стэн неожиданно остановился и не удержался от удивленного возгласа. Наступивший ему на пятки Джема хотела было спросить, в чем дело. Но когда подняла голову и посмотрела в направлении, куда смотрел Стэн, среагировала точно так же. «Невероятно!» — воскликнула она. «Стэн, тебе доводилось видеть такое раньше?» «Думаю, нет», — признался Стэн. «Мне тоже». Их удивление было вызвано огромным деревом ветки которого горизонтально тянулись во все стороны, в том числе и через реку, скрываясь где-то на другом берегу среди таких же гигантских деревьев. Лучшего природного моста трудно было себе вообразить. «Нам повезло!» — с довольными нотками в голосе сказал Стен. «Если по дороге не свалимся в воду, и на нас никто не нападет», — добавила Джема, соглашаясь с его словами. «Это уже пустяки», — возразил Стен. «Ладно». Стэн нетерпеливым жестом велел ей замолчать, затем посмотрел на часы, а потом уже на небо. «Если мы сейчас влезем на дерево, то до темноты наверняка успеем переправиться на тот берег. Ты как думаешь?» «Ну, наверное». Джема, пожала плечами и с сомнением посмотрела на гладкий, зеленый и толстый ствол дерева. «Влезть на него будет трудно. Это однозначно. Жаль, что у нас нет антиграва», — добавила она, наблюдая за тем, как Стэн ходит вокруг дерева и что-то там высматривает. «Бэлл бы у нас хоть один антиграф, то дерево нам ни к чему», — ответил он. «Тоже верно», — со вздохом согласилась Джема. Стэн на это ничего не ответил и молча решал проблему, как взобраться на дерево. Минут через пять он, как ему показалось, ее решил. «Охотник», — негромко позвал он. «Зачем он тебе?» — удивилась Джема. «Увидишь». Когда из кучи сморщенных веток появился охотник, Стэн вытащил блок управления и в течение нескольких секунд смотрел на кнопки. Затем спрятал блок обратно в карман и почесал затылок. Как и раньше, с охотником приходилось экспериментировать. В разной комбинации стену представлялось несколько возможных вариантов подъема на дерево. Первый. Приказать охотнику сломать ветку и по ней влезть на дерево. Второй. Срезать ветку плазменным излучателем и опять-таки влезть по ней на дерево. Третий вариант. Приказать охотнику забросить сначала джему, а потом и его самого сразу на нужную ветку. Последний вариант устраивал Стенна больше остальных, по той простой причине, что он уже кое-что знал о местных деревьях и вполне мог представить себе, сколько на них с джемой выльется неизвестной жидкости, если подрезать такую толстую ветку. К тому же, и это ему тоже хорошо было известно, внутри веток могли водиться и наверняка водятся существа, которые, не исключено, намного опаснее двуножек. С ними Стэн еще не встречался, но много о них слышал. Все было хорошо. Но единственная загадка заключалась в том, как вынудить охотника забросить их на дерево. И не просто забросить на дерево, а именно на то, которое им нужно. И что дальше? — нарушила молчание Джема, который надоело смотреть на то, как Стэн стоит перед своим зверем и молча на него смотрит. — Он поможет нам влезть на дерево, — пояснил Стэн. — Он что, лестницу в кармане прячет? — пошутила девушка. — Охотник-телепат, — сказал Стэн а затем обратился к своему зверю, который собирался залезть на кучу веток. «Охотник, подними Джема в воздух!» — попросил он, чувствуя, что со стороны выглядит полным идиотом. Охотник на его просьбу не отреагировал. «Джема!» — резко позвал Стэн. «Да». «Направь на него оружие!» — приказал Стэн. «Я?» — изумилась Джема. «Да! Ты! И скажи, что хочешь убить его!» Джема, подобной просьбы поперхнулась, но тем не менее навела на охотника оружие. «Я тебя убью!» Вполне убедительно крикнула она. Это подействовало, и в следующую секунду ее оторвало от земли, и невидимой силой швырнуло в ветки дерева. Когда Джема наконец перестала кричать, словно ее режут, Стэн удовлетворенно промычал что-то себе под нос и с улыбкой посмотрел, как она барахтается в сплетении неветок и листьев. «Я и не думал, что ты любишь шутить», — нежно проговорил он, потрепав охотника по спине. Существо с неизвестной планеты в ответ на это показало из тела зубастую пасть, а затем забросило Стена на одну ветку с джемой, которая больше не кричала, и воспринимала все с известной долей юмора. «Он просто великолепен», — сказала она, когда Стэн встал рядом с ней. «Он, по-моему, намного умнее, чем притворяется». «Это уж точно!» Стэн, соглашаясь, кивнул головой и проследил за тем, как охотник, за несколько секунд вскарабкался по гладкому стволу дерева. «Кто пойдет первым?» — спросила Джема. «Я, конечно!» — Стэн удивленно посмотрел на нее. И они осторожно разминулись на гладкой поверхности ветки, ширина которой в том месте, где они находились, была около полуметра. «Я не возражаю!» — Джем уступил ему дорогу и повернулась к охотнику. «Ты просто прелесть!» — с нежностью проговорила она. Стэн это удивило, но вида он не подал. Несмотря на то, что ветка больше походила на утоптанную тропинку, они продвигались крайне осторожно идти по ветке дерева, тем более над рекой, было само по себе довольно необычным делом, не говоря уже о том, что это дерево растет на чужой планете».